Глава 23. Тревожная кнопка. Дюша всплеснула лапами муля. Глазам своим не верю. Это ты? я прошептал Йорк. Ты вернулся к Веронике и детям? сердито спросила Капиталина. Бедная Ника все глаза выплакала. Трудно ей пришлось. Мы ей помогаем. — добавила Мафи. — Сейчас твоя семья хорошо живёт. У них новый дом. Ника открыла магазин, делает сумки, портфели. Кош-галантерея прекрасно продаётся. — Ой! Сначала они совсем-совсем обнищали. Снова вступила в беседу Марсия. — Ты исчез внезапно. Ни слова никому не сказал. Записки не оставил. Никуля всё врала. Мужа спешно в мир людей вызвали. Марсия села на траву. Все делали вид, что поверили Терерихи. Но мы же знаем, сначала кто-то должен от людей вернуться. Сменщик уезжает через несколько месяцев. Затем почтовый жаб Густав сбегал к твоим людям. А там по-прежнему работали Тони и холли Андреем и не пахло. «Ты бросил свою семью. Зачем?» Андрей молчал. Бедная Ника делала вид, что она хорошо живет, а сама тайком в лесу корешки выкапывала, суп из них детям варила. «И с Никой случилась чудесная история», — затараторила Жози. «Однажды утром она вышла на кухню, а там мешочек с золотыми монетами» подпрыгнула мафия. Ника глаза своим не поверила. Откуда они взялись? Соседка на них магазин открыла. Черчилль кашлянул. Дорогая, не надо спрашивать, откуда взялись деньги. Они просто появились. — О! — изумилась мафия. — Дюша, что же с тобой случилось? Йорк сидел на ступеньке, опустив голову. Черчилль поправил очки. Андрей жаждал денег, славы, власти. Простая жизнь в нашей деревне за синей горой его не устраивала. Свою жену Нику пёс стал считать помехой для карьеры. А пятерых детей камнями на лапах и шее. Андрей решил бросить семью, но не знал, куда ему идти. Но где находится то замечательное место в прекрасной долине – попав в который, он мигом станет богатым, уважаемым, властным. При этом он не собирался работать для достижения цели. Мечтал, вот бы проснуться утром сильным, могущественным, с карманами, полными золота. Черчилль сел на ступеньку около Андрея. «Если постоянно думать о плохом, то оно к тебе прилетит. Дюша... Выкормил своего дракона жадности, и тот материлизовался. Йорку явился Роджер и предложил. Черчилль посмотрел на Андрея, тот зашептал. «Я стану его лучшим драконом, получу много-много монет. Жители прекрасной долины будут мной восхищаться, и стану я самым главным». Муля подошла к Йорку и погладила его по голове. «Бедняжка, ты ему поверил!» Андрей всхлипнул. «Черчилль, говорит ты, я не могу!» Самый умный мопс положил лапу на спину Андрея. «Да, он поверил Роджеру. И одно время, утаскивая наших жителей в деревню драконов, Йорк находился в эйфории. Он получил то, что хотел». Но прошло время. Андрею стало не по себе. — Верно, — кивнул Йорк. — Денег я накопил. Но в деревне ничего за монеты не купишь. Там натуральный обмен. Я тебе банку варенья, ты мне мешок капусты. Жил один. Дружбы между крылатыми змеями не существует. Каждый сам за себя. Я стал скучать по дому. Потом пришел стыд. Я же бросил семью. Нике и детям, наверное, плохо. И вдруг понял. Они мои родные, любимые. Так захотел вернуться, но... Дракон не имеет права остаться жить в прекрасной долине. И как вы поступите, увидев на улице змея с крыльями? — Унесусь прочь за километр от него, — честно ответила мафия. дюша опустил голову. Я еще мог пережить всеобщее презрение. Сильно изменился. Понимал, что заслужил плохое к себе отношение. Но на каждого дракона надет ошейник. Снять его может только Роджер с помощью печати, которая досталась нам от предков. Самому от парфорса не избавиться никак. Парфорс – ошейник с шипами для дрессировки. От французского Парфорс. Силой. Насильно. Я был обречен жить в деревне драконов. Навсегда. Моё сердце же вернулось в прекрасную долину. И я отказался воровать наших жителей, за что я очутился в пустыне. Черчилль поправил очки. Есть легенда, что ошейник с дракона может упасть сам. При каких обстоятельствах сие произойдет, неведомо. Но если один крылатый змей лишится украшения на шее, то и все остальные от них в раз освободятся. В тот же миг закончится правление Роджера, и он исчезнет из деревни. Откроется великая библиотека драконов, книги станут доступны всем, к змеям вернется ум. «У них пропадет лень, злоба, жадность, и все потечет, как в прежние времена». «Погодите! Погодите!» — закричала мафия. «Но сейчас на Андрее нет ошейника. Значит...» «Нет, милая», — ласково сказала Феня. Ошейник Теодора переместился на куке. «Мне кажется, что легенда — всего лишь красивая история» красивая история, — всхлипнула Жози. — Жаль, что это всего лишь сказка. Мы никогда не увидим Куки. — Как она там? Кукасенька. Но почему она так поступила? Неужели мы сильно обидели? Так хочется задать Куки этот вопрос, обнять ее. Но это невозможно. Жозефина зарыдала. Йорк вытянул вперед лапку и разжал ее, чтобы погладить Джози. — Что это у тебя такое ярко-зеленое на коготь надето? — удивилась зефирка. Мафи прищурилась. — Камушек. Он светится. — Кнопка экстренного вызова, — прошептал Андрей. — Одноразовая. Странно, что она у меня в лапе осталась. Я забыл про перстень. Он связан с ошейником, выдан на случай тревоги. Если нажать на центр и сказать имя, то прилетит тот, кого зовешь. Наверное, устройство не работает, но попробую. Вдруг Куки прилетит. Андрей встал, стащил кольцо, изо всей силы бросил его на дорожку, Потом стал топтать его задней лапой и говорить «Теодор! Теодор! Эй, она Куки!» — напомнила Мафи. «Нет», — возразил Черчилль, — «она теперь дракон Теодор». Через пару секунд на дорожке ничего не осталось. «Куда подевалось кольцо?» — обомлела Жозе. Послышался свист. Зашумел ветер на небе возникла небольшая туча, она стремглав неслась к мобс Йорк взвизгнул и забился под крыльцо. жози схватилась одной лапкой за мафи, другой за капитолину муля ринулась в дом черчилль встал марсия втянула голову и шмыгнула в грядки с банана кабачками. зефирка помчалась в сторону сарая. Скрипнула калитка, в саду появилась феня, она несла дему, ветер усилился, фенечка подняла голову, увидела тучу и прыгнула в густые кусты ежемалинки, которые окаймляли огород.